Секретный канал связи расширился, выводя изображение адмирала Фланта и Вигу, и командующий принял доклады. Гарнизоны еще держатся, но положение дел критическое. В системах Сириуса и альфа- Центавра бои идут на крайних линиях обороны, все остальные рубежи захвачены противником. В системе Солнца враг осадил орбитальные кольца, но на текущий момент взять их не смог. Эпсилон Эридана только что потерял четвертую линию обороны. Но дельфийские подразделения несут большие потери, и обстановка там стремительно ухудшается. Алекс вновь посмотрел на ползущую к свободе один исполинскую армаду марионеток. Слишком медленно. «Магнитные ловушки заряжены!» доложил оператор боевого поста «Серебряных слез», и русский устремился к кипящему водовороту битвы. За следующие два часа жестокой мясорубки противнику удалось серией мощных ударов уничтожить еще два опорных пункта. Формации порабощенных рвались на остатки боевого флота прямо через потоки серебряных слез, лоб в лоб сталкиваясь с волнами антивещества. Черные кляксы залпов Мерхна, увеличившего свое присутствие в системе безымянной до 32 боевых кристаллов, словно исполинское мрачное сито прорезали ослепительное сияние бесконечных океанов огня, бушующих на месте аннигиляции. Но идеальный паразит уже не обращал внимания на потери и не экономил на рабах. 800 кораблей боевого флота и чуть больше 100 тысяч перехватчиков, яростно цепляющихся за свой последний опорный пункт, затмили перед ним все. Его ненависть к людям была столь велика, что в желании уничтожить боевой флот идеальный паразит был готов на любые жертвы. Тяжелые корабли людей выходили из-под прикрытия оберегов, наносили удары серебряными слезами и вновь уходили под защиту, сменяя друг друга. За полем всепожирающего антивещества молниеносно приходили эскадрильи перехватчиков, испепеляя всех, до кого успевали дотянуться между потоками слез, прятались за линкорами на время залпа и вновь возвращались в бесконечную карусель смерти. Но с каждой минутой численность боевого флота таяла под все возрастающей плотностью вражеского огня. «13-й я, импульс 2». Алекс оторвался от тактического анализатора и обернулся к экрану системы связи. Отметки. Передовые формации противника восстанавливают функции систем автоматического прицеливания. Тыловые подразделения тяжелых линкоров врага получат возможность уверенного наведения через 3 минуты. Внимание флоту! Командующий быстро оглядел охваченные сражением позиции имперских сил и на подступах к свободе 1. Всем уйти за обереги! Повторяю, отходим за обереги! Но полторы сотни оберегов, связанные в единую сеть взаимной энергетической поддержки щитов, не смогли удержать сосредоточенного залпа миллионов вражеских орудийных систем. Пространство вокруг русского исчезло в Исполинской вспышке бескрайнего моря огня, и обзорные экраны вошли в режим затемнения. Что-то оглушительно взорвалось, и крейсер подпрыгнул, судорожно сотрясаясь. Основное освещение сменилось на аварийное, и индикаторное пространство пилотского поста окрасилось десятками сигналов тревоги. «Щиты на пяти процентах!» Алиса отчаянно маневрировала, безуспешно пытаясь выйти из опасной зоны. «Зеленая кожа вышла из строя. Силовая установка теряет мощность. Первые и третьи основные контуры двигателя повреждены. Связь не работает на прием. Не могу отойти в безопасное место. Весь сектор под огнем. Все, кто прикрывал нас щитами, уничтожены. Экраны комплекса биомониторинга пылали пиктограммами гибели кораблей, сообщая о потере почти всех оберегов и перехватчиков. Хаотично носящийся под потолком чебурашка шлепнулся на плечо друга, собираясь в комочек. Мышонок с тревогой сообщил, что ощущает сильнейшие энергетические вибрации, стремящиеся разрушить русский. Вокруг слишком много энергии. Столько не поглотить и всей колонии. «Уходим к Деям!» Тринадцатый вышел в эфир на командной чистоте, но несколько секунд не мог расслышать ничего, кроме рваного грохота помех. «Повторяю, я тринадцатый. Флоту уходить на предельный в точку перехода. Всем вернуться на Дэйл». «Алекс, больше ждать нельзя». Алиса бросила русский в ускорение прямо через пылающий океан огня. «Полпроцента щитов. Мы не выдержим и десяти выстрелов. Я отстрелю автоматический транслятор. Кто уцелел, услышит сообщение». Русский мчался к центру погибшего опорного пункта, мгновенными рывками уклоняясь от обломков погибших кораблей, выскакивающих из огненного месива прямо перед поврежденным крейсером. Быстро превращающиеся в океан раскаленного газа моря огня то тут, то там пронзали яркие иглы лазерных лучей, кривые разряды и прочерки гиперскоростных боеголовок. Порабощенные вели огонь наугад, стремясь уничтожить все, что могло уцелеть после прицельного залпа. Скоро уровень помех упадет, Видимость восстановится и противник сможет без труда расстрелять выживших. Тринадцатый еще раз повторил приказ покинуть опорный пункт и русский выскочил к исходной точке. Посреди пространства, густо заполненного потоками газа и рассыпами обломков, висела полтора десятка берегов, кольцом окруживших точку перехода. Корабли боевого флота проскакивали мимо них и бесследно исчезали, покидая реальный космос. Русский нырнул в пустоту и обзорные экраны отключились. Изображение сменилось пиктограммой Дэи. «Мы в ремонтном доке», — сообщила Алиса, устала поднимаясь с пилотского кресла. Уцелело 46 вымпелов. «Всем кораблям произвести ремонт и готовиться к старту». Командующий сформировал прямой переход и скрылся в призрачно-бирюзовом свечении. «И как вам удалось убедить ее позволить нам пользоваться ноль переходом от ангаров до опорного пункта?» В командном центре Дэи Его встретил Смайлик Серебрякова-младшего. «То есть я понимаю, что вы вновь совершили сделку, и какова цена на этот раз?» «Не волнуйся, тебя это не затронет», — успокоил виртуального ученого тринадцатый. «У нас с Дэей ДА всегда взаимовыгодные договоренности». «Вот именно это меня и пугает», — вздохнул Смайлик. «Я хорошо помню всю прелесть взаимной выгоды предыдущих соглашений». «Что с флотом?» прервал его командующий. «У нас генеральное сражение идет, если помнишь». «В полном составе будет готов через два часа», ответил Серебряков-младший. «Делаю, что могу». «Долго», — оценил тринадцатый, разглядывая собирающуюся в тылу Свободы-1 бесконечную армаду противника. «Сейчас они начнут атаку. У нас не более сорока минут». «К этому времени могу отстроить только половину», нахмурился Смайлик. «Быстрее, чем так, просто невозможно». «Я задействовал все свои мощности и все доступные нам ресурсы ДЭИ. Если вы знаете хоть один способ ускорить производство, я буду рад совету». «Знаю», — кивнул Алекс. «Перестань взламывать пусковой код синтезатора энергии в 144-м слое молекулярного преобразователя, который ДЭИ перенаправила на ускорение строительства перехватчиков. Глядишь, сможешь работать быстрее». «Это получилось непроизвольно», — немедленно заявил Смайлик. «Я лишь хотел измерить степень возросшей интенсивности напряженности физического вакуума во внутриатомных связях синтезируемого вещества. Это в целях науки». «Угу», — согласился тринадцатый. «Ловкость рук и никакого обмана». «Кто бы сомневался». «Так, заканчивай заниматься ерундой, понятно?» «Снимай гравитационную ловушку и выводи Дею в реальное пространство. Время пришло». «Думаешь, идеальный паразит атакует Дэйл?» Из возникшего посреди командного центра свечения прямого перехода появилась Алиса. «И тогда она уничтожит его войска ответным огнем?» «Нет», — Алекс покачал головой. «Он не настолько глуп. Он знает, что последует за такой атакой. даю паразит не тронет». Командующий посмотрел на экран системы связи, и тот вспыхнул изображением капитанского мостика Дельфийского флагмана. «Лидера, я тринадцатый. Прием. Прием!» Обернувшийся от неожиданности, император Оэао постарался скрыть свое изумление. «Командующий тринадцатый!» Его взгляд скользнул с тактической голограммы, показывающей океан вражеских отметок, растекающийся по бывшим позициям боевого флота Содружества на экран, демонстрирующей сосредотачивающуюся для удара в тыл свободе 1 армаду так врага. «Мы считали, что никому из людей выжить не удалось». Наши комплексы слежения не засекли ни одного уцелевшего. Я рад, что вам удалось избежать гибели. Однако ситуация катастрофическая. Из пространства Империи сообщают о тяжелых сражениях, развернувшихся по всем Солнечным системам. Из 20 Дельфийских миров связь поддерживается только с пятью. В остальных бои идут непосредственно на орбитах живых планет, и комплексы дальней связи разрушены. На нашем участке обороны противник ведет непрерывные атаки — Мы потеряли более половины флота и три четверти фортификационных сооружений. Почти 500 миллионов вражеских вымпелов, которых удерживал на себе боевой флот Содружества, в данный момент разворачиваются и начинают движение к нашим позициям. Как только они сольются с формациями, атакующими наши рубежи, мы будем не в силах выдержать их удар. Кроме того, вторая армада с минуты на минуту начнет штурм свободы один с тыла. Флот Риулов и Перебежчиков не удержит ее даже с учетом наличия кварковых зарядов. В общей сложности противник собрал там почти миллиард вымпелов. Наверняка абсолютно все они укомплектованы марионетками, и К-генератор будет против них бессилен. «Так и есть», — подтвердил 13 -й. «Все порабощенные сейчас собираются ударить нам в лоб. Пришло время для решительных действий». «Минотавр, ты хорошо меня принимаешь?» «Внимаю тебя, оператор». Изображение Яуруриса возникло рядом с экраном императора. «Объединенному флоту Союза, слушай боевой приказ». Командующий был абсолютно спокоен. «Всем кораблям отступить вглубь имперских оборонительных позиций и перегруппироваться в атакующий ордер для нанесения контрудара. Атака по моей команде. Работаем». «Да исполнится воля твоя», – протрубил хранитель и отключился, не задавая вопросов. «Вы уверены, командующий?» – опешил дельфийский монарх, невольно переглядываясь с изумленными адъютантами. «Мы собираемся атаковать армаду незримого врага?» «Через сорок минут», – подтвердил тринадцатый. «Хорошая эта штука, глаз предков». Риулам явно повезло, они экономят массу времени, избавленные от необходимости переспрашивать. «Отводи корабль, Ио. Тебе предстоит продержаться только две минуты, но это будет нелегко».